Гайдан. Истории и сведения о вещах странных и примечательных. Волшебная история о слепом музыканте. Более 700 лет тому назад в Данноура, ура, что находится на берегу пролива симансеки произошла битва. Она стала последней в долгом противостоянии Хейке из клана Тайра и Гэнзи из клана Минамото. В этом сражении Хейки потерпели окончательное поражение. Следствием этого стало полное уничтожение рода. Погибли даже женщины и дети. был убит и младенец император. В истории он известен под именем Антоку На долгие 700 лет призраки населили берега пролива и даже глубины моря. Может быть, вы где-нибудь читали о странных крабах, которых иногда находят здесь? Их называют крабами Хейка. У них на панцире очертания человеческих лиц. И говорят, что в крабах должно быть воплотились души погибших воинов Хейка. Много странного можно услышать и увидеть на берегах пролива. В темной ночи на его пляжах загораются тысячи призрачных огней. и пылут над волнами. Эти тусклые огни рыбаки называют «они-би» или костры дьявола». И всегда, как только задувает ветер с моря, он доносит пронзительные крики, словно погибшие воины вновь созывают своих товарищей на битву. В давние годы духи мертвых Хейка были куда воинственнее, чем сейчас. Случалось, призраки даже поднимались из водных глубин и забирались на корабли, по в ночи, а затем топили их. Они всегда следили, чтобы никто из команды не спасся вплавь. А если такой находился... Обязательно пытались убить и его. Чтобы успокоить души мертвецов, в Акамагасеке, прямо на берегу пролива, построили буддийский храм. И рядом с ним почти на пляже было разбито кладбище. Здесь же установили поминальные столбы юному императору и его вассалам, а их имена начертали на могильных камнях. Буддийские монахи регулярно проводят здесь службы. Души мертвых должны пребывать в покое. После того, как храм был построен, а кладбище покрылось могильными плитами, Мертвые хайки стали тревожить живых куда меньше, чем прежде. Но, увы, не прекратили этого совершенно. Странные вещи продолжали случаться. И это доказывало, что полного покоения им так и не удалось обрести. Несколько сот лет тому назад в Акамагасеке жил слепой человек по имени Хуити. В округе он был известен своими замечательными талантами певца и исполнителя на народном японском инструменте Бива. Бива! Старинный японский четырехструнный музыкальный инструмент сродней домли, с молодых ногтей. Он учился этому нелегкому искусству и со временем даже превзошёл своих учителей. Слава несравненного мастера Бивахоси, он был обязан в первую очередь своим сказаниям о Хейге и Гэнзи. Бивахоси. Странствующий исполнитель на Биве. Говорили, что когда он пел песню о сражении преданного ура, не могли удержаться от слез даже кедзин. Гоблины. Существа, как известно, несклонные к проявлению чувств. В начале своей карьеры Хойке был очень беден, но вскоре у него появился покровитель и друг. Который стал ему помогать. Священник местного храма Амидадзе очень любил поэзию и музыку. Он часто приглашал хоить в храм, чтобы тот мог выступить со своими сказаниями. Позднее очарованный талантом молодого поэта, он предложил ему перебраться в храм окончательно, чтобы обрести в нем дом. Поэт с благодарностью принял предложение: Хойте дали комнату в храме и обеспечили пищей. Взамен музыкант должен был по определенным дням услаждать слух священника своими песнопениями и время от времени выступать в храме. Однажды ночью, в летнюю пару, священника вызвали к умирающему совершить последний обряд. В дом прихожанина он отправился вместе со сушкой. а Хоэти остался в помещении храма один. Ночь была жаркой и душной, и в поисках вожделенной прохлады слепой певец расположился на веранде перед входом в свою комнату. Веранда выходила в маленький сад, разбитый во дворе храма. На веранде было немного прохладнее, и Хоэти решил дождаться здесь возвращения настоятеля. Чтобы скоротать время и скрасить одиночество, Он по привычке взял инструмент и принялся негромко доигрывать. Между тем минула полночь, а священник не возвращался. Пора было вернуться в комнату и лечь спать. Но внутри еще было слишком жарко. Поэтому Хойт и остался снаружи. Наконец он услышал шаги. Они приближались. Кто-то шёл от задней калитки. Человек пересек сад, подошел к веранде, поднялся и остановился напротив. Но это был не священник. Глубокий голос назвал слепого по имени. Но прозвучало это не так, как обычно. а резко, отрывисто, почти грубо. Так обычно разговаривает самурая с людьми ниже себя по званию. «Хуэйти!» «Здравствуйте, господин!» – почетенно ответил слепой. Жесткая интонация в голосе говорившего испугала его. «Я слеп и не вижу, с кем разговариваю». «Тебе нечего бояться!» – отвечал неизвестный. Теперь голос его звучал мягче. «Я живу в гостинице рядом с храмом. Меня послали к тебе со следующим известием. Мой господин, вассалом которого я в настоящее время являюсь, Человек очень высокого ранга. Сейчас остановился со своими многочисленными придворными в Акамагасеке. Он пожелал осмотреть место сражения данного Ура и сегодня посетил его. Там он услышал о твоих талантах и теперь желает, чтобы ты продемонстрировал свое искусство. Бери инструмент и немедля отправляйся со мной. Мой господин и его свита не привыкли ждать. В те времена замешкаться, исполняя приказ самурая, было совсем небезопасно. Поэтому Хоэки только лишь надел сандалии, взял биву и отправился вместе с самураем. Незнакомец вел его легко, но твердо держа под локоть и поминутно поторапливая. Рука, которая вела Хойте, если только его не подводили ощущения, была одета в железную перчатку. Звон лязга раздававшийся при каждом шаге воина, ясно указывали, что тот был при полном вооружении и в доспехах. Хойте заключил, что это, вероятно, один из воинов стражи. Тревога, поначалу охватившая музыканта, утихла. Напротив, заключил он: ему улыбнулась настоящая удача. Не случайно тот, кто сопровождал его, упомянул о господине очень высокого ранга. Он подумал, что это должно быть один из очень немногих в Японии даймё – водительных тязей высшего уровня. Сопровождавший музыканта самурая остановился. Хоть я понял, что они стоят у каких-то больших ворот, но куда же они пришли? Он точно знал, что никаких больших ворот в городской стене с этой стороны не было. В Амидадзе только одни ворота, главные городские. Но чтобы попасть туда, нужно идти в совершенно другую сторону. Кеймон, Кеймон. Традиционная японская средственная форма обращения самурая к стражнику с приказом открыть ворота». Раздался громкий выкрик самурая, и ворота с громким скрипом и скрежетом отворились. Они прошли через сад. Хоть и догадался, что это был сад, и снова остановились перед ходом в какие-то помещения. «Мы у дверей! Я привел Хойки!» Выкрикнул самурай, и Пец услышал звуки торопливых шагов, передвигаемых ширм и экранов, затянутых бумагой. И двери открылись. Женские голоса выплеснулись наружу. По интонациям их, хоть и понял, что женщины исполняют обязанности прислуги в этом богородном доме, но их голоса не могли помочь ему понять, куда он все-таки попал. А времени подумать об этом у него совсем не было. Его взяли под руки и помогли преодолеть несколько ведущих вверх каменных ступеней. Затем сняли с него сандалии. Женская рука повела его по полированной поверхности деревянного пола. Босыми ногами он ощущал его. Они шли бесконечными переходами, куда-то в глубь помещения, но поворачивали так часто. что Хойте совсем перестал ориентироваться, пока наконец не очутился в большом зале. Музыкант догадался об этом. Он слышал шелестящие звуки множества шелковых одежд, и они были подобны шелесту листьев в ветру. Он слышал звучание голосов и их оттенки. Он понял, что помещение, где он находится, велико и просторно. Так гулко раздавались голоса. и сказали, чтобы он не стеснялся. И постелили ковер. При биве исполнитель встает на колени. Без этого, как известно, обойтись невозможно. Он расположился на ковре и принялся настраивать свой инструмент. Через некоторое время к нему обратилась женщина. Он понял, что это была «Радзё» или «Главная среди слуг, и сказала, что он может начинать и должен исполнить свое знаменитое «Сказание о Хейке». Вся поэма была очень велика, и чтобы исполнить ее целиком, требовалось не одна и даже не две ночи. Поэтому певец таки отважился задать вопрос. «Поэма не скоро сказывается, и чтобы исполнить ее целиком, необходимо очень много времени». Как из частей поэмы хотели бы услышать, уважаемые господа?» Женский голос ответил. «Исполни историю, о битве придан на ура. Нет ничего горше того, что там было». Хойти возвысил голос и запел под аккомпанемент своего инструмента. Он пел о битве на горьких морских волнах, отбивая ритм и заставляя свой инструмент звучать на разные воды и голоса. То он подожжал шуму растекающих воду весел и стремительному порыву судов, то ослышаясь в его музыке свист летящих стрел. и крики убирающих воинов, то вдруг раздавался скрижет стали о доспехи самураев и грохот раздираемых в столкновении корабельных бортов, и слева и справа от музыканта, то и дело раздавались приглушённые и восхищённые возгласы. «Как изумительно он играет! В наших краях я никогда не слыхал ничего подобного! Во всей империи верно не сыскать певца равного ходите!» Он слышал эти слова. Они добавляли ему храбрости. И он играл и пел все лучше и лучше. Так, как никогда не пел и не играл прежде. А когда он наконец дошел до самого трагического эпизода, безжалостного убийства беспомощных и беззащитных женщин и детей, а потом и до сцены смерти младенца императора, разноголосый хор горюющих голосов, слился в один протяжный вой отчаяния и скорби. Был он таким искренним и полным трагического чувства, что слепой даже испугался того, какую боль и страдания он причинил людям. Возгласы стенания продолжались и тогда, когда он уже закончил петь, но постепенно они стали стихать. Тогда он вновь услышал голос той же женщины. Она сказала. «Хотя мы знали заранее, что вы очень хороший музыкант и певец, но даже не могли предположить, что ваше мастерство велико настолько, насколько вы продемонстрировали его сегодня. Наш властелин остался очень доволен вами и собирается наградить вас. Но он желает, чтобы вы пели для него в течение следующих шести ночей подряд. После этого наш господин, скорее всего, отправится в путь. Следовательно, завтра ночью, в тот же час, вы вновь должны быть здесь. Человек, который привел вас сюда сегодня, придет за вами и завтра. Есть еще одно обстоятельство, о котором я должна вам сообщить. Наш господин путешествует инкогнито, поэтому никто не должен знать о том, что он находится здесь, в Акамагасеке, и вы никому, ни под каким предлогом, не должны говорить о том, куда вы ходите по ночам. Таков его приказ. А теперь вы можете вернуться домой». После того, как Хоэйти поблагодарил женщину, она взяла его под руку и отвела к тому месту, где он расстался с самураем. Воин ждал его и отвел к храму, где и простился с музыкантом. Хоэйти вернулся почти на рассвете. Но его отсутствие никто не заметил. Настоятель вернулся поздно и решил, что его подопечный уже спит. Хойки ничего никому не сказал о своем приключении. И хотя он устал, смог найти время днем, чтобы выспаться. На следующую ночь, в тот же поздний час, за ним вновь прибыл самурай и отвел туда, где музыкант выступал накануне. Новое представление прошло с тем же успехом, что и предыдущее. Но его отсутствие было замечено в храме. Утром вскоре после возвращения, настоятель призвал его к себе и принялся расспрашивать. «Мы очень беспокоились о вас, друг мой. Выходить одному на улицу в такой поздний час очень опасно», сказал священник, и голос его был мягок и участвовал. «Почему вы ушли?» «Ничего никому не сказал. Я приказал бы слуге сопровождать вас. Где вы были?» Хотя священник говорил доброжелательно, Ходите ответил кончиво. «Простите меня, мой дорогой друг. Я должен был отлучиться по честному делу. Увы, у меня не нашлось иного времени до этого». Настоятель был скорее удивлен, нежели обижен и раздосадован укончивость Хоити. Он чувствовал, что-то здесь не так. Он боялся, что слепого музыканта колдовали, и был склонен винить в этом злых духов. Более он не задавал вопросов, но приказал слугам наблюдать за передвижениями Хоити и проследить за ним в том случае, если он оставит храм после наступления темноты. На следующую ночь Хоити вновь покинул храм. Слуги заметили, как он выходит, зажгли фонари и бросились за гонку. Ночь была очень темной и дождливой, и слуги потеряли музыканта. Очевидно, что он шел очень быстро, и это было странно, учитывая, что Хоэти слеп, а дорога была мокрая и скользкой. Тем не менее, он исчез, и слуги принялись заходить в каждый дом до дороги, в который мог зайти слепой музыкант. Но поиски ничего не дали, никто не видел Хоэти. Обратно в храм, слуги возвращались вдоль берега моря. И вот на пути они услышали звуки бивы. Кто-то играл на инструменте и играл так красиво, фритуозно и самозабвенно, что люди были поражены. Звуки музыки доносились в кладбище. Как всегда по ночам, там сияли зловещие призрачные огни. И обычно все боялись туда ходить. Но слуг было много, и они решились приблизиться. Они освещали фонарями путь и в конце концов обнаружили Хоэти. Он сидел в могиле императора Антоку Тунна, и, полностью погрузившись в игру, пел о сражении, ура, аккомпанируя на своем инструменте. Перед ним и позади него, и сбоку, и слева, и справа, и повсюду вокруг горели огни Ониби, призрачные огни мертвых. И было их так много! Никто из слух никогда, ни прежде, ни потом, не видел их столько. Поразительно было и то, что они обычно исчезали при приближении живого человека. Но на этот раз они горели и не гасли. Слуги схватили и принялись тести Хоити. Но он, казалось, не замечал их и продолжал играть. Они кричали ему прямо в уши. «Хоити сан! Хоити сан! Перестаньте! пойдемте домой! пойдемте с нами!» Наконец он ответил. «Нельзя мне мешать. Я играю в присутствии августейших особ. Прервать исполнение я сейчас». «Было бы слишком невежливо». Музыкант говорил странные вещи. Странные настолько, что слуги не могли сдержать смех. Так смеясь они взяли Хоэти под руки, подхватили за ноги и отнесли обратно домой. В храме по приказу настоятеля его прежде всего переодели. Музыкант насквозь промок. После этого священник потребовал объяснений странного поведения своего друга. Хоэти долго не решался начать говорить, но затем, видя искреннее расположение и беспокойство своего покровителя, решился и рассказал обо всем без утайки. Начиная с первого визита самурая, вы рассказ. Священник сказал: "Несчастный мой друг, вы находитесь в очень большой опасности. Как жаль, что вы не рассказали мне обо всем, что с вами случилось сразу. Ваши поразительные музыкальные и поэтические таланты вовлекли вас в сложную и весьма необычную ситуацию. Прежде всего, вы должны знать, что не было ни дворца, ни приёма августейшей особы. Всю ночь вы проводили на кладбище, среди могильных камней и плит, перед обелиском императора Антокотенна. Мои люди вас там и обнаружили. Вы играли и пели" под проливным дождём. Всё, что вам почудилось, было лишь видением. Все, кроме того, что вас действительно призвали мертвые. Но помните, однажды подчинившись им, вы оказались в их власти. После того, что произошло, они не оставят вас в живых. Даже если вы вновь пойдете с ними на кладбище, обратно вам не вернуться. Мёртвые разорут от кочья. Но, к слову сказать, они все равно погубили бы вас рано или поздно. Смерти вам было не избежать. А сегодня ночью я опять не смогу быть рядом с вами. Меня вновь призывают дела духовные. Поэтому, прежде чем уйду, Необходимо будет защитить ваше тело, начертав на нем святые письмена и заклинания. Перед закатом солнца священник и сушка раздели ходите до нога и при помощи туши кисточек и кисточек для письма расписали все его тело. Они нанесли священные заклинания против духов умерших всюду, где только смогли – на груди, лице и шее, на спине, на руках и ногах. Даже подошвы ног они украсили письменами. Когда дело было сделано, наставите до да уходите последние наставления. Сегодня вечером, после захода солнца, как только я уйду, оставайтесь на веранде. и ждите. вами придут, и станут окакать по имени. Не отвечайте и не двигайтесь, что бы ни случилось. Сидите, не шелохнувшись, словно погрузились в глубочайшее раздумье. Если вы пошевелитесь, вас уничтожат. Не пугайтесь, и не пытайтесь звать на помощь. Никто и ничто не может вас спасти. Но если вы все сделаете в точности так, как я сказал, опасность минует, и больше вам нечего будет бояться. Духи мертвых уйдут. Вскоре по наступлению темноты священник и его помощник ушли. Охотите согласно наставлениям, Остался на веранде. Он положил свой инструмент рядом, а сам погрузился в ожидание. Насколько мог он расслабился и сидел неподвижно, стараясь не производить никакого шума. Он даже дышал не глубоко. Много часов прошло, и уже давно минула полночь, когда он услышал тяжелые шаги. Вот открылись ворота. Некто прошел через сад и поднялся на веранду, где сидел музыкант. Хуете! Грубо и отчетливо прозвучал ночи голос, но слепой не ответил: Он сидел очень тихо и не шевелясь, И даже затаил дыхание. Хойте! Раздался мрачный голос во второй раз. Хойте! Подобно раскату грома, прогремел в тишине страшный голос. Хойте, сон окаменел! Тогда голос озадаченно произнес: Не отвечает. Нет, так не должно быть. Где же он? Надо найти. Тяжелые шаги, от которых Иранда пошла ходу дом, звучали все ближе и ближе к несчастному певцу. Вот они стихли, некто стоял совсем рядом. Долго тянулись минуты. Хойке казалось, что у него так сильно бьется сердце, что от каждого удара содрогается все тело. Повисла мертвая тишина. Наконец тот же грубый голос произнес совсем-совсем близко. «Странно. Вот Бива, Его инструмент. На самого музыканта не вижу. Вижу только два его уха. Понятно, почему он не отвечал. У него нет рта. Вообще ничего нет, кроме ушей. Возьму их, отнесу моему господину. Господин увидит, что хотя бы часть его приказания выполнена». и не будете нагневаться на своего слугу». В тот же момент Хойти почувствовал, как железные пальцы сомкнулись на ушах, потянули и вырвали их. Боль была чудовищной. Но Хоэйти не закричал, не издал ни малейшего звука и стона Лишь на мгновение потерял сознание от боли. А когда очнулся, тяжелые шаги уже удалялись. Сначала понастил о веранды, затем неизвестный спустился в сад, прошел по саду, потом со скрипом отворились ворота, и... звук шагов стих. Словно растворился в ночи. Слепой чувствовал, как из ран и слева и справа, по щекам, а затем вниз по шее, густыми теплыми волнами, стекает кровь. Но не решался даже пошевелить рукой. Перед самым восходом солнца, когда еще не рассвело, тьма лишь только поредела, вернулся настоятель. Немедленные минуты он поспешил к веранде, поднялся на нее и едва не упал, ступил во что-то липкое и скользкое. Отсветил фонарем то место, где поскользнулся, он скрикнул от ужаса. А Веранда была залита уже загустевшей кровью. Через мгновение он заметил Хоэти и направил свет фонаря на своего друга. Тот сидел совершенно неподвижно, будто пребывал в глубокой задумчивости. Лишь кровь потихоньку сочилась из его ран. «О, бедный мой Хоэти!» – вскричал священник. «Что такое? Вы ранены?» Звук знакомого голоса дал, наконец, бедному музыканту возможность ощутить себя в безопасности. Он разразился рыданиями, и, захлебываясь слезами, рассказал о том, что произошло ночью. «Бедный, бедный, ходите!» Горестно вздохнул священник. Выслушал рассказ своего друга о ночных событиях. «Это я виноват. Я допустил эту ужасную ошибку. Повсюду на вашем теле были нанесены священные надписи, которые мешают мне татсам их задеть живого. Везде, кроме ушей. Я доверился слуге и не проверил его работу. Это очень, очень неправильно и непростительно. Но что сделано, то сделано. Теперь... Горю ничем не поможешь. Единственное, что мы можем сделать сейчас – побыстрее обработать раны. Не унывайте, мой друг. Выше голову. Опасность теперь позади. Эти страшные духи больше не будут беспокоить вас. Они ушли навсегда». Правильно подобранное лечение, под наблюдением хорошего доктора, сделало свое дело. хоть и быстро оправился от ран. История о его необычном приключении распространилась широко и далеко, и вскоре его имя сделалось знаменитым. Много людей благородного происхождения стали приезжать в храм, чтобы послушать его игру и пение. Ему дарили дорогие подарки, давали деньги, и скоро он стал богатым. Но если прежде все его звали просто Хоэти, то теперь за ним прочно закрепилось прозвище Хоэти Безухий.